«Именем королевы». «Как себя чувствуете?» Издалека спросил мой защитник. Вместо приветствия он всегда справлялся о моём здоровье. «Спасибо, прекрасно!» Не без сарказма ответил я. «Такие дурацкие вопросы могут задавать только люди с воли. Меня её лишили и заключили в камеру больше месяца назад. Чего-нибудь желаете?» Здесь, к сожалению, ограниченный ресурс, но если вам что-то нужно, скажите, я доставлю. Чрезмерно услужливый адвокат трещал без остановки. С каждым новым визитом он раздражал меня всё больше и больше. Простоватая внешность, открытое лицо располагали к нему. Но день ото дня тот бесил меня всё сильнее. Туп, как пробка. Когда я увидел его впервые, я насмешливо сощурился. Новичок И сразу большое дело защищать главу секретных королевских служб. Тот немного стеснялся меня, робел, беседовал со мной с почтitelного расстояния. Но обязанности свои выполнял чётко, без промедления. Адвокаты любят тянуть волынку. Не определённое время, такой уж народ. Понимая, ему хотелось выиграть дело. Что ж, наши желания совпали. Я был уверен в собственной безнаказанности. Рано или поздно дело развалится, или королева сама не захочет скандала. И я выйду сухим из воды. В общем, справлюсь и без адвоката, но пусть будут соблюдены формальности. Благодарю, всего в избытке. Я пнул кожаный диван и рухнул на него, недовольно запахиваясь в шелковый халат. Сердито отбросил пульт от телевизора, демонстративно положил ноги в зателевых войлочных тапках на стеклянный столик, чуть не опрокинув хрустальную вазу с живыми кремовыми розами. Несколько больших красивых зеркал с разных точек просторного помещения услужливо отразили совершённое мной безобразие и моё внешнее превосходство перед присутствующим. На кожаных халабах я заметно посвежел и стал выглядеть куда благообразнее. Ещё бы курорт, да и только. Адвокатюшка мой явно не досыпал. Выглядел бледно, нервничал, хоть и старался казаться спокойным. Интерьер моей обширной камеры даст фору любому гостиничному люксу, с той лишь разницей, что мой номер однокомнатный и совмещенный с благами цивилизации. И отсутствуют окна в полк. Вместо них под потолком небольшое оконце с решёткой снаружи. Не открывается, я не раз пробовал. Когда вздумал жаловаться на отсутствие свежего воздуха, включились встроенные кондиционеры и работали до тех пор, пока у меня руки не начинали мёрзнуть. Признаться, таких условий заключения не ожидал. Меня арестовали немногословные, суровые армейцы. На лицах которых написано: "Я преступник и нет мне пощады". Приехав в тюрьму, я попал в руки сдержанных, но вполне адекватных людей, которые выполняли свою работу и только. Не догадывался, что в Армарийской тюрьме есть подобные камеры. Когда привели на постой, приободрился. Уважают. Знают, что я птица высокого полёта. Надзиратели мои, что приглядывали за мной и входили в камеру по первому требованию, были похожи на моего адвоката, только одеты в форму. Такие же как он, внимательные, обходительные молодые парни, понимавшие мои потребности с первых слов. А я душу отвёл, решил не стесняться и использовать положение как следует. Пусть побегают А у меня есть прекрасная возможность заняться личным самосовершенствованием. Доставили книги, газеты, и я отлично проведу время, пока другие будут думать, как со мной поступить. Потребовал уровня, какого армарийскому дворцу не снилось. Заметив, что меня кормят с выдумкой, я велел, чтобы мне готовил личный повар, и ежедневно приходил за меню на следующий день. Уловив, что дан приказ мне не перечить, заявил, что я не могу ходить в обычной одежде, и мне предоставили без промедления шмотки по моему списку. Несколько дней я развлекался, разгуливая то в визитке, то наряжаясь к обеду в смокинг. Разок было, я делал утреннюю зарядку в спортивном костюме. Но больше всего мне нравился пурпурного цвета длиннополый Шёлковый халат по спине, груди и плечам вышитый хвостатыми драконами. Царское облачение, императорское. Вначале я берёг его, надевал ненадолго, потом после банных процедур наконец влез в него навечно. Я наслаждался своим положением как мог. Нельзя сказать, что сомнений не было в моей душе, но меня всегда выручал счастливый случай поможет и в этот раз. Надо подождать. Сегодня первая ночь, когда я не удосужился снять свой замечательный халат. Первое утро, когда поленился побриться. Первый обед, когда мне было всё равно, какое вино подадут. Он услужливый надзиратель, накрывающий на стол, всегда спрашивал с одинаковой интонацией: "Вам красное или белое?" Первый день, когда я не могу сдержать раздражение. По-моему, месяц слишком. Немало, чтобы уже прийти к определенному мнению на мой счет. Мне люто надоело сидеть здесь. Я уверен по-прежнему, что освобожусь, но не ожидал, что это так томительно. Находиться вне в свободе. Когда же я покину этих услужливых глупцов? Шикарную и опостылевшую до зубного скрежета камеру... Когда перестанет ко мне тосковать мой адвокат? Когда будет суд? Прервал молчание я, потому что молодой пижон сидел на стуле, вытянувшись в струнку, и безмолствовал. Он одет был с претензией, как все адвокаты, но в роскошном интерьере выглядел неказисто. Суд? Несказанно удивился тот, и я сдержался изо всех сил, чтобы не затопать ногами в ярости. Сот, сот, рявкнул я. Адвокат зачестил. Ещё не закончилось следствие, опрашивают арестованных противоречивые показания. Да какого чёрта я сижу здесь? Внесите за меня залог, господин защитник. Думал, опять обомлет. Залог? Мой юрист кратко отразил атаку. Нельзя, растерзают. Вы помните, в чём вас обвиняют? Ответил, как всегда, издалека, будто равнодушно. Меня покоробило. Всё-таки в его обязанности входит думать обо мне. А он на обвиняют. Не надо меня мордой тыкать, в очевидное. Меня задержали как свидетеля. Через несколько часов после того, как его величеству приплохело так, что его срочно увезли в больницу. На утро следующего дня мне уже предъявили обвинение. Подозрение на покушение его величества лекарство в крови обнаружили, а двойника нет. Весть о скоропостижной смерти короля изменила обвинение. Да, я знал, как действовать. Спихнуть всё на исчезнувшего двойника. Если тот не дурак, не проявится. Если найдут и тот даст показания против меня, посмотрим, кто кого. Через неделю адвокат а не следователь, ознакомил меня с копией документа. Кто-то дал показания, обвиняя меня в убийстве Ее Величества неотразимой Жанны. Подумав, я смекнул. «Инманки работа». «Кто же это столько км-м-м?» как... <смех> <смех> усмехнулся я. «Расшифровка аудиозаписи разговора Его Величества за несколько часов до своей смерти», ответил адвокат. «Предсмертное признание короля. Он вас обвиняет». Вы вину не признаёте? Естественно, хм, кмыкнул я. Я не виновен. Вокруг короля, королевы достаточно народа крутится. Почему вы из меня делаете чудовище? Я армариц, и свет отношусь к королевской семье. Верю, что она оплот могущества и стабильности нашего государства. Я не сумасшедший. Что бы желать смерти или гибели их величиям? Улики указывают на вас, возразил мальчишка. Двойник Инманка, прислуга принцессы. Вот наиболее близкий круг подозреваемых. Эти люди круглосуточно в дворце. Я же только приходил на доклад к государю по делам, адвокат подумав кивнул. А я задумался. Значит, коронованная пьянь перед смертью облегчил душу. И въехал на хромой козе в рай. Наследная принцесса, то есть королева, не захочет раздувать скандал. Это будет противоречить сказочке об образцовой королевской семье. Я тоже буду тактичен. В награду пусть освободит меня и вернет привилегии, чтобы я молчал и впредь. «Я помню, в чем меня обвиняют», — с нажимом ответил я. Неприязненно глядя в сторону молодого человека, тот скоро встанет и уйдёт, счастลิвец. А я. У меня возникает подозрение, что происходит затягивание процесса. Это непростое дело. Скорее всего, вам добавят обвинительных статей. Вот как я воззрился на своего защитника, мол, что вы ещё надумали на меня повесить? Тот почти не смутился. Заведение «Серебряная роза» прекратило свою деятельность. Ого, такой пройти я от Ее Величества не ожидал! Как это она догадалась? Подпольная игра, распространение наркотиков, принудительная проституция, исчезновение людей, необычный ассортимент услуг для фешенебельного столичного ресторана вы не находите? Следователи работают круглосуточно, снимая признательные показания. «Я-то при чём?» Прекрасно знал правила игры. «Не помню, посещал ли я вашу забегаловку когда-нибудь. Почему-то все обвиняют вас. Я в душе ухмыльнулся. Куш, разумеется, срывал я, но моего имени нигде не фигурировало. Все знали, кто главный в том притоне. Да я и не скрывал. Пусть орут о том, но платят за это своими жизнями. Умные помалкивали». Ну, всё-таки, как же девчонка умудрилась накрыть розу? Причём тут я? раздельно повторил погромче. Я не собираюсь страдать за чужие наветы, и вы, мой адвокат, прекратите меня запугивать и скажите что-нибудь дельное. Меня ни разу не вызывали к следователю, хоть следствие идёт вовсю. Если верить вам. Да, ты проведение суда хоть примерный, вы мне не сообщаете. Я услышу от вас что-нибудь конструктивное и к моему делу относящееся. Вы сомневаетесь, что вас судят по закону? Поразился мой защитник. А я от его непосредственности чуть не полез в злобе на стену. Не могу выносить этот детский сад. Мне нужен нормальный адвокат, а не это чуда-юда. Неужели вы не поняли? Первый адвокат посмотрел на меня с м, жалостью. Вас обязательно судят по армарийскому закону. Вы же армариц, вас судят именем королевы. Загремели ключи, поворачиваясь в железной двери. Лязгнули решётки. Свидание окончилось. Да и время ужина. Я проводил взглядом адвоката почти с сожалением. Стоило тому уйти, я сходил с ума от одиночества. Телевизор не помогал, книги не отвлекали. Приём пищи проходил быстро. Бывало по вторникам, когда надзиратели открывали двери, из коридора я слышал громкую классическую музыку. Что это? Зачем? Положено. Заключённые слушают музыку перед прогулкой. Так включите и мне. Я же заключённый. Моё желание исполнили. По вторникам я слушал оглушительную музыку, не приносившую ни удовольствия, ни наслаждения. Зато мне грело душу, что я переношу эту процедуру, как все. Одно только мне не разрешили, когда я потребовал на прогулку. Запрещено, именем королевы издалека отклонил надзиратель, но я ещё тогда усмехнулся. Так не говорят современные армарийцы. В современных документах, где за королевой последнее слово подпись, нет такого оборота. Так говорили в далёкие-далёкие прошлые века. В школе ещё изучал. Эти же дураки к месту и не к месту суют этот оборот. Именем королевы. Нашли чему радоваться. Королева вошла на престол. Вот бы им рассказать, кто во дворце имел власть. Теперь вот бестолковый мой адвокат сболтнул, что судит меня именем королевы. Вы же армариц, знать бы ещё в чём разница. Именем королевы это сугубо по закону или невзирая на него? Жаль пижону лизнул. Ладно, завтра спрошу с пристрастием принесли ужин, сервировали, заменили цветы на свежие и похучше. Разлился по камере густой мясной аромат изысканного заказанного мной блюда. Повар лично пришёл записать меню на завтра, но я не знал, чего хочу. Мне хотелось поскорее остаться одному и поесть, поэтому на все его вопросы я наконец ответил, что приготовил всё как на сегодняшний день. Приятного аппетита. Покидай меня, как всегда, пожелал он. Именем королевы? Зачем-то спросил я. Именно так, склонил голову мужчина, и взгляд его одобрил. Понимаешь? Хорошо. Дверь с привычным лязгом затворилась, ключи громко провернулись. Я ел больше по обязанности, чем из-за голода. Увидев в уголок, что я справился с ужином, посуду забрали и оставили меня в покое. Над утра. Самое тоскливое время, хоть волком вой, но легко сдерживать порывы при дневном свете. Но вечером тормоза не действовали. Да ещё мысли, как клопы, лезли отовсюду и кусали тревожи и беспокойе. Единственное оконце было зашторено весёленькими гардинами, надо мной тускло светила единственная маломощная голая лампочка на пыльном шнуре. Мой люкс был таковым только с утра до обеда, а потом всё больше и больше смахивал на очень странную камеру. Её арестант всё меньше походил на заключённого под стражу. Мой внутренний голос говорил мне, что я похож на идиота, который купился на мнимое беспрекословное подчинение персонала и упивался им, считая, что армарицы идут у него на поводу, потому что он фигуры именем королевы. Акиана дала приказ. Но какой? Чего она жаждет, новая королева? Моей смерти? Держать в заключении вечно или всё-таки будет суд? Начал побаливать желудок. Я и на волем частенько маялся, потому и составлял величеству компанию в пяти, чтобы снять боль. Но сейчас испугался. А вдруг у меня потравливают, как я, величество. В ужасе я начал кружить по камере, не обращая внимания, что задеваю предметы. На шум вошёл надзиратель. Что случилось? Почему шумим? обычно приветливо спросил он. Я замер, глядя на него. Мне нельзя раскрываться. Пусть думают, что я по-прежнему в неведении. Если доживу до завтра, перестану есть. Нет, тогда сдохну. Надо продумать меню, не заказывать избыточно. Не смогут же они отравить всю еду, я неочаянно промямлил я, только сейчас увидев разбитую вазу, растоптанные мной цветы и упавший стул. На нём сегодня сидел мой адвокатишка и терпеливо так смотрел на меня. Тот никогда не называл меня ни по имени, ни по фамилии, ни гражданин ни задержанный. Я затравленно посмотрел на надзирателя. Тот по-прежнему был спокоен и равнодушно приветлив. Он тоже, и другой, и повар, и врач, никто не обращался ко мне по имени, только на вы. Они меня люто ненавидят, они все желают мне смерти. Не поранились? Надзиратель заметил на моих тапках осколки. Может, вызвать врача? Нет, нет, я уберу. Нет, этого не нужно. Хотите другую вазу? Другие цветы? Ничего не надо, неуверенно велел я. Я уже понял, что мои желания это иллюзия. Система куражится надо мной, но я должен ей противостоять. Как? Не знаю. Где же моё чутьё? Куда оно делось? Поможет, спасёт, я знаю, но когда? Скорее бы. Как известно, заключённым спать можно только ночью. Строго по режиму, отбой в 23.00, подъём в 6.00. На меня это не распространялось, и до сих пор я связывал свои привилегии с собственной значимостью. Дрых как бобик и днём и вечером, и ночью свет гасили до утра. Теперь же я думал неспроста, всё здесь неспроста. Ночь не спал, метался от уверенности, что меня здесь всё-таки прикончат до понимание, что Киана не стала бы так тратиться и столько ждать. Если бы хотела отомстить за жизнь королевы и короля, я вспоминал красивую застенчивую девушку и сомневался, что она способна на сложную, долгосрочную, жестокую месть. Отвесить о плеуху может, но мстить, с горяча и кратко типа отрубить ему голову, но в наше время это не модно. Если до сих пор я жгыв то боится нечего, либерально помилуют. Побыстрее бы. Утром легче не стало. Провёл его как в лихорадке, сочиняя в течение нескольких часов меню, такое, чтобы не заподозрили, чтобы не смогли отравить, чтобы я, съедая малость, не протянул ноги от истощения. Принесли завтрак, прежде чем приступить, омал голову, что можно есть, что нет. 100 раз понюхал, съелу чуть-чуть. И это не осталось незамеченным. Что с аппетитом? Вы здоровы? Да, всё отлично. Вы уверены? Выглядите бледно. Может, врача? Предложил надзиратель. Зеркало товар подтвердило его слова. Не мои. На нас смотрел бледный, заросший чёрным волосом, кудлатый мужик со свиными глазками в мехом короваво-красном халате. Вот что делает страх с человеком. Ещё вчера я выглядел иначе. Со мной всё хорошо. Я пытался повысить голос, но он пресекался от страха. Не надо мне врача, знаю я, что может он выписать ненужное лекарство, лечить здорового или от другой болезни. Никаких врачей. Недостаток свежего воздуха. Вспомнил я давнее «Думаете? Надо включить кондиционер!» Кивнул надзиратель, и я помертвел. Распылить яд в прибор или рядом с ним ничего не стоит. «Только недолго, а то холодно станет!» Вдогонку крикнул я. «Хорошо! Что же вы молчали, что терпите неудобства?» Зашумел кондиционер, и я сидел подальше от него, ни жив, ни мёртв прижимая влажное полотенце к лицу. Если спросят, скажу, втираюсь. Надзиратель не обманул, быстро выключил, не успел не замёрзнуть, не задохнуться. Перед обедом я удивил повара. Первым делом досрочно сунул ему список того, чем я намеревался питаться. Тот просмотрел и от удивления при свиснул. Что? Много? упавшим голосом спросил я. Не в том дело, Какие-то кушанья плебейские, практически фастфуд. Не ваш уровень вы не находите? Вам перестало нравиться, как я готовлю? Можете поменять повара. Причём тут другой повар? Вы все тут убийцы, отравители. Что ты и что другой? Я не хочу менять повара. Я старался говорить спокойно, хоть меня трясло от тревоги. Вы правы. Я решил поменять пищевые привычки ради разнообразия. «А, как скажете. Боюсь только, что от такой пищи у вас скоро начнутся проблемы с желудочно-кишечным трактом. Я покажу список начальству, если его оно одобрит. Сделаем так. Но сейчас я прошу вас пообедать, как обычно. Мне передали, что завтрак у вас не пошёл. Как вы себя чувствуете?» Может, вызовем врача? Померим давление? Нет, это туда же. Я вполне здоров. Благодарю. Просто не было аппетита. Я теперь должен всем и каждому отчитываться, что съел и почему не съел. Не буду задерживать вас. Кушайте на здоровье. После таких подозрительных слов я долго сидел над тарелкой и крошил хлеб. Нюхая все подряд принесённые блюда и откусывая, отщипывая от тех, которые мне казались менее отравленными, чем другие. Хорошо, что за этот месяц я отъелся и пока в состоянии поголодать. После обеда новое испытание. Обычно в это время приходил мой адвокат. Я поджидал его, проверяя себя. Не заболит ли что? Не заколет ли? Давай знать, что я частично отравлен, но мальчишка не шёл. Я совсем забыл из-за своих переживаний, зачем он мне понадобился. Что-то я должен был у него узнать, но что? Я напрягся и не смог с первого раза вспомнить. Неужели меня травят чем-то психотропным, чтобы я не смог себя контролировать и выболтал всё себе во вред? Как только эта мысль пришла ко мне, на меня напала апатия. Я не двигался, не шевелился несколько часов. Очнулся, когда чья-то рука осторожно меня тряхнула. Надзиратель взвал к накрытому столу. "Уже ночь пора. Хорошо поспали?" буднично и ровно спросил мужчина. А я крысился. "Я не спал. Я ждал адвоката". "Его нет?" "Нет". Меня обрадовало, что меня так быстро оставили, и обошлось без докучных вопросов. Я начал есть пока не вспомнил, что наверняка что-нибудь отравлено, если не всё. Ком застрял у меня в горле. Я начал давиться. Хоть бы кто пришёл на помощь. Слёзы текли, я уже прощался с жизнью, как еда раскочело дальше. А я смог вздохнуть. Нет, чтобы я ещё что-нибудь здесь съел, когда убирали за мной посуду, надзиратель сказал: «Повар просил передать, что ваше меню разрешили, но на несколько дней. Никто не хочет нести ответственность, если вы попадёте в больницу из-за такого питания». «Берегут они моё здоровье, как же! Спите и видите, как я остыну, чтобы доложить её величеству!» На следующий день адвокат снова не пришёл, и через день, два, три... Я спрашивал о нём, но мне лишь давали краткий, отрицательный ответ не маскируясь любезностью. Что бы это могло значить? Защищает мои интересы, сотрудничает с со следствием, а вдруг скрылись новые обстоятельства? Может, его отстранили? Никто мне о том не сообщит. Тогда назначили бы другого. Или он проговорил со мной и потому не торопится. Есть, конечно, крайняя мысль, кое-кто решил, что адвокат мне уже не нужен. Я перестал спать, толком не ел, перестраховываясь, и блуждал по камере, подавленный тревожными мыслями. Когда мой защитник появился, я был готов кинуться ему на шею. Хоть и знаю, что тот со стальными заодно. Здравствуйте. Мне передали, что вы спрашивали меня. Как всегда издалека спросил он. Есть новости. Новости? В своей манере переспросил тот. Пожалуй, нет. Хороших для вас новостей нет. Я думал, у вас они есть. Раз вы звали меня. Нет? Да. Я хотел у вас спросить. Я замолчал. Не знаю, что сказать. Не помню. Могу я узнать, что с вами? Его равнодушный тон был отрадой для меня. Всего за несколько дней вы изменились. Здоровы ли вы? В ответ я всплеснул руками. Что толку говорить о моём здоровье? Всё давно решено. Меня убьют. Я приговорён. Кто вам это сказал? Кажется, вы с ним, этим парнем. Незаметно начала проясняться моя голова. Именем королевы меня судят, именем королевы. Верно? Я считаю, вы заслужили смерть. Я посмотрел на него, а тот на меня. В его взгляде, как и в моём, наверное, не было ненависти, злобы, презрения, только уверенность. Я убийца, достоин смерти. Впервые я не прятался, не выгараживал себе. Я был согласен. Да, я убил. Ну и что? Я благодарен тебе, сказал мой адвокат. Я усмехнулся. Да, за что? За то, что мне не придётся морать своих рук. Месть за убийство моего отца. Ты убил королеву её именем. Ты приговорён. Вот оно что. Далёкое знание зашевелилось во мне. Я всё же армариец. Точно, точно. Есть в аналах древний закон: покарать убийцу могут только родственники убитого. Только они. Я убил твоего отца. Равнодушно спросил я. Многим я мешал, немало людей я приговорил своим личным судом. Считаешь, что те загораживают мне путь к власти? Я привык убивать. Никаких угрызений, внутренних мучений у меня никогда не было. Я не страдал бессонницей, не вёл тайный список жертв. Я считал себя вправе делать так, как мне нужно. Узнав, что адвокат, то есть его отец, пострадал от меня, Я думал с сожалением, что мальчишка, мой враг, и, конечно, не поможет. Я думал, что напоминаю тебе его. Я похож. Не помню. Понятно. У тебя таких эпизодов хватает. Хм, понимающе усмехнулся бывший мой адвокат. С него слетела инфантильность, и тот словно на глазах стал старше. Я сделал гримасу. А кто здесь чудотворец? Или ты, или тебя? Мне непонятно, почему ты выбрал меня своим наперсником, признался мальчишка. Когда ты в первую нашу встречу сказал, что не виноват в убийстве королевы и короля? Я получил доказательства твоей вины. Моя мать на всю жизнь запомнила, что ты сказал на суде в своё оправдание, слово в слово. Как ты мне суто оправдал тебя за недостатку мулик, поверив твоим словам? Но мы-то с тобой знаем им цену. «Все, кто окружает меня, мои кровники!» Адвокат кивнул. «У надзирателя старший брат, у другого племянник, у повара сын. Продолжать? Суд именем королевы давно идет, и ты это почувствовал». «Королева Океана не простит вам самосуд. Ее величество, королева Океана, ни при чем. Она подписала указ о твоем аресте, но приговорен ты именем неотразимой Жанны». Прощай. Больше я не приду, не жди. Если повезёт тебе, появишься на суде. Но всё равно не минуешь нашего. На стеклянный журнальный столик он положил бумагу. Это копия. Прочтёшь и поймёшь, если ещё не двинул. За ним с грохотом захлопнулась дверь. Закрылись, скрижеща замки. Я стала зираться, оставшись в одиночестве. Белый лист на стеклянной поверхности столика неумолимо меня притягивал, и я, не взирая на нехорошее предчувствие, схватил его и начал читать. Именем королевы числа сего года, в случае моей трагической гибели повелеваю наказать моего убийцу или убийц не раньше, чем наследная принцесса войдёт на престол. Взлагаю исполнение на кровников преступника и благодарю их заранее. Что они оказывают мне услугу, ибо я не смогу оплатить этот долг не им, ни негодяю. Её величество королева Армарии, нетрадимая Жанна. Лист бумаги задрожал у меня в руках, словно я стоял на сильном ветру. Это приговор. Всё кончено. Чуть её изменило, удачи не придёт. Я не помнил, кому и когда насадил, сколько убил сам, а скольких уничтожили по моему приказу. «Но королевская...» «Я ваша должница, офицер. Я не забыл, врать не буду!» «Неотразимая Жанна возложила на подданных оплату долга, и я обязан последовать вслед за своей королевой. Я же армариец, как-никак!»